«Ну, понятно, журналист такого не сказал бы. Вы просто не знаете, зато я знаю. Сотрудник газеты зависит от своего редактора, а редактор зависит от издателя. А с издателем делится своими доходами. Его превосходительство — сеньор губернатор. Вот и попробуйте тут что-то разоблачить. Это я говорю о провинциальной печати. А вы думаете, столичная более независима? Ха-ха! Да там они вообще все куплены и перекуплены с потрохами. Видел я ваших столичных деятелей. Видел и хорошо знаю. В прошлом году был тут один такой. Шикарная американская машина, со мной помаженный, а вместе с ним еще этакая такая модная шлюшка в зеркальных очках. Я, знаете ли, близок к правительственным кругам, в частности, к собсекретарю сеньору Апольдо, Меня знают там-то, я знаю тех-то. У меня опубликованы такие-то работы. Теперь я собираю материалы для серии статей о положении нашего севера. Это произведет впечатление в столице. Старик произнес все это гнусавой скороговоркой, передразнивая своего прошлогоднего собеседника, и перегнулся к Жерару, упираясь в стол ладонями. «Будь я на десяток лет моложе, я бы его вышиб в двери пинком этого...» Марикона. Ему, видите ли, захотелось произвести впечатление, и он сажает в авто свою с позволения сказать секретаршу и катит на север собирать сенсации. «Но почему вы так строго?» — возразил Жерар. «В конце концов, если есть лишняя возможность напомнить властям о здешних безобразиях или хотя бы привлечь внимание общественности, я не понимаю». «Очень жаль, если вы, сударь, не понимаете. Очень жаль. Что вы скажете о человеке, который в наше время что-то публикует, живет в свое удовольствие и еще хвастает, что близок к правительственным кругам?» «Честные люди сейчас молчат, мой сеньор. Если уж что-то публикует, то во всяком случае не то, что может принести автору благосклонность». А и компании. А тот прохвост. Его же за лигу можно было распознать, что это за птица. И такой марикон, такая проститутка в штанах будет привлекать к нам внимание общественности? Спасибо, мой сеньор. Вы говорите о лишней возможности. Так я вам должен сказать, что таких возможностей нам не нужно. «То, что здесь происходит...» Старик вытянул руку по направлению к окну и угрошающе затряс костлявым пальцем со вздутыми подагрой суставами. «То, что происходит во всех этих провинциях, это трагедия целого народа, и ни один подлец не должен прикасаться к ней грязными руками, руками, которыми он еще недавно пересчитывал свои «сребренники», Обойдемся и без его помощи. Можете быть уверены, обойдемся рано или поздно. Вы, может, думаете сейчас, вот передо мной великолепный образчик старого дурака. Но я знаю одно. Чистое дело делается чистыми руками, а грязными грязные, и одно с другим не смешивается. — Вы правы, — сказал Жарар. Правы в принципе, но стоит ли обобщать? Можно допустить возможность такого положения чисто гипотетически. Вы понимаете, когда человек когда-то в чем-то ошибся. И... ну и потом хочет отмыть эти свои грязные руки, добавил он, криво усмехнувшись. Удобная гипотеза. Очень удобная. Случайную ошибку исправить можно, не спорю. Но если... «Всякая грязь смывается с рук, мой сеньор, то далеко не всякую можно смыть с души. Во всяком случае, не такую, в которой был вывален тот прошлогодний тип. Случайно!» Старик снова фыркнул, дернув носом куда-то в сторону. «Случайно! Люди не продаются! Запомните это, молодой человек!» И если он продался, то, можете быть уверены, эта сделка связана не только с его прошлым, но и с его будущим. Да-да, представьте себе. Я как сейчас вижу перед собой этого напомаженного красавчика. Кстати, у него был с собой целый набор корреспондентских билетов и от лидера, и от демократии. Я уж не помню, от каких еще столичных газетенок. Эдакий расфуфыренный собачий сын. Сколько их сейчас расплодилось, Иисус Мария! Вся эта современная деловая молодежь, которая торгует чем угодно, а потом еще смеет рассуждать о возвышенных идеалах. Старичок поговорил еще несколько минут, ругая современную деловую молодежь. Потом он церемонно распрощался с Жераром, сказав, что наступает время сиесты. Жерар видел, как он проковылял через площадь, маленький, согнутый ревматизмом, спутающийся в ногах короткой тенью, угольно-черной, на раскаленной солнцем пыли. Когда старик скрылся в двери одного из домов, Жерар машинально допил теплое пиво и сгорбился барабаня по столу пальцами. Подошел хозяин, что-то сказал. Жерар поднял на него непонимающие глаза. — Я говорю, машина ваша готова, — повторил хозяин, убирая пустые бутылки. — Вы собирались ехать, так воду уже налили? А — -а -а. Нет, я пока не поеду, — сказал Жерар. Хозяин ушел к своей стойке продолжать прерванный разговор с посетителями. Жерар посидел еще с четверть часа выкорил трубку, не ощутив вкуса. Потом встал и, волоча ноги, отправился в комнату, где провел эту ночь. Вечером ожидался дождь, и поклажу с джипа внесли в помещение. Ящик с этюдами стоял в углу двери. Жарар присел на корточке, откинул крышку и вытащил несколько холстов. А что, если все дело в том, что сказал этот старик? Что, если все его неудачи объясняются внутренним противодействием какой-то части его «я», сознающей двойственность его поведения? Но действительно ли существует эта двойственность? И реально ли его неудачи? Или они просто мерещится? Кто, черт возьми, кто может определить, Действительно ли плохи его последние работы? И главное, кто сможет убедить его в том, что они хороши, если ему самому они кажутся плохими? Да, такого, пожалуй, с ним не было еще никогда. Раньше было другое, если не считать первого периода его творчества, периода поисков и нащупывания своего пути. Его никогда не покидала уверенность в себе, в правильности избранного метода. Не было признания, это верно. Иногда равнодушие публики причиняло боль, но даже в самые скверные моменты он находил утешение в сознании собственной правоты. А сейчас в нем исчезло то, что является главным для художника — уверенность в своих силах. Это подкралось как-то незаметно, предательски. Сначала все шло отлично. Мучительные и бесплодные размышления о смысле и задачах искусства, терзавшие его в столице, показались смешными уже вскоре после того, как под колесами кончился последний километр бетона. Из столицы он выехал через Росарио. За Санта-Фе свернул прямо на север и, не успев проехать и 700 километров, очутился в совершенно другой эпохе. Трудно было поверить, что на этой земле стоит Буэнос-Айрес с его небоскребами. Здесь ничего этого не было. Здесь были лишь редкие сонные городки, и вокруг них на сотни километров безликая и безымянная кампо, поля, выжженные солнцем пастбище, бескрайние просторы плохо обработанной или вообще пустующей земли, и люди, родившиеся в XX веке. И живущие неизвестно в каком. Ни школ, ни больниц, ни намека на самую элементарную цивилизацию. Несколько раз он подъезжал к какому-нибудь ранчо набрать из колодца воды для радиатора. Его встречали со спокойным гостеприимством, лишенным и тени подобострастия. Всегда приглашали закусить или выпить мате. Как правило, он оставался, в свою очередь, угощал хозяев своими консервами, почти недоступным для них лакомством, подолгу расспрашивал о жизни. Его интересовали эти люди, в которых ни нищета, ни постоянный произвол власти мущих, от полицейского комиссара до последнего представителя управляющего, не смогли вытравить врожденного чувства собственного достоинства.